Глава двадцать четвертая. Алексей был удивлен, когда, вернувшись из аптеки, не обнаружил в квартире Анну. Он метался по комнатам, звал ее до тех пор, пока не наткнулся на записку. «Мне понадобилось срочно уехать, это очень важно. Постарайся дождаться меня дома, Анна». Записки. Теперь они занимали особое место в его жизни. Более того, именно записки и сводили его медленно, но верно с ума. Их было уже несколько, и все они ранили в сердце, как разрывная огненная пуля. «Алексей, привет! Буду через полчаса. Пожалуйста, разогрей курицу и сделай салат. Майонез в ведерки в холодильнике под окном. Целую, Эмма». Она целовала его из могилы. «Алексей, я сегодня немного задержусь на работе. Не жди меня Ужинай один. Целую, Эмма». И, наконец, самая страшная записка. «Алексей, похорони меня!» Она уже не целовала. Она просто требовала, чтобы та другая, которую он похоронил вместо нее, была изъята из гроба, а на ее место была положена настоящая Эмма Майер. Но что могут знать мертвые о делах и чувствах живых? И какое ей дело до того, кто и где похоронен, если ее все равно нет среди живых, и она сама не способна испытывать чувства, даже самые жестокие, злые. Теперь вот записка от живой женщины, прекрасной женщины, которая в состоянии оживить его самого, живого мертвеца и даже сделать его счастливым. Это куда же ей понадобилось срочно уехать? Видимо, позвонили из прокуратуры и снова вызвали. Куда же еще? В сущности, теперь она стала такой же одинокой, как и он, и ее романы с мужчинами останутся в прошлом. Теперь они будут вдвоем, вдвоем. Какое чудесное слово — вдвоем. Они с Эммой никогда не были вдвоем, жили вместе рядом, но каждый по отдельности. И, конечно же, она никогда не принадлежала ему полностью. Эмма вся сплошь состояла из тайн. Все, буквально каждый ее шаг, каждый поступок таил в себе нечто такое, чего Алексей долгие годы не мог понять. И только недавно глаза его раскрылись. Поздно, слишком поздно. Но разве он сам хотел прозреть? Разве не занимался он самообманом, когда делал вид, что ничего не замечает? Он обо всем догадывался, но играл сам с собой в чудовищную по своему цинизму и очень опасную игру. На что он надеялся, когда закрывал глаза на появление в его доме денег? Кроме этого, он не мог не обратить внимания на то, как стала одеваться его жена. Она на его вопрос «откуда новый костюм или платье?» не глядя ему в глаза и делая вид, что речь идет о каком-то пустяшном приобретении, небрежно бросала, что вот, купила по случаю приличную вещь. И таких приличных вещей стоимостью в подержанный автомобиль у нее накопилась целая коллекция. Это были непростые вещи, очень добротные, необычайно изящные, которые могла бы позволить себе лишь очень состоятельная особа. То же самое касалось и ее украшений, которые Эмма пренебрежительно называла бижутерией. Но это были настоящие драгоценности. Золото, натуральные камни, изумруды, сапфиры, бриллианты, наконец. Сколько раз Алексей пытался поговорить с женой, вызвать на откровенность и узнать, кто так щедро тратится на нее, что это за мужчина, из какого общества, чем занимается и где они познакомились. — но всякий раз мысленно репетируя этот разговор, приходил в ярость, потому что даже в мыслях Эмма представлялась ему холодной, надменной и скрытной, и не отвечал ни на один из его вопросов. Он мог бы выгнать ее из дома, оскорбить, ударить, если бы не испытывал к ней сильное чувство, которое его уже самого превращало в жалкого, обманутого и униженного мужа. Если бы не любовь, не желание жить с этой женщиной, Разве смог бы он терпеть то, что происходило на его глазах? Его жена жила двойной жизнью. И самое тяжелое в этой ситуации было то, что она невольно заставляла и его самого жить двойной жизнью. Не в силах расстаться с ней, он внушал себе, что в их семье ничего не происходит, что я ему по-прежнему верна, ему, что ее украшения – дешевая бижутерия, а наряды – купленные на рынке дешевые подделки. Он старался не видеть денег, хотя Эмма уже купил два гаража, где стояли две навехонькие машины, в то время как они продолжали почему-то ездить на старой. Он стыдился денег, стыдился новых машин, стыдился нового, непонятного и неосознанного еще им образа жизни, стыдился своей красивой и неприступной жены. И стыдился, конечно, в первую очередь себя самого, такого мягкотелого, безвольного, погрязшего в своей непонятной, унизительной любви. Однажды он посмотрел фильм, где в основу сюжета легла история одной пары, чем-то схожей с ними. Жена время от времени уходила к другому мужчине, вела, как и ему параллельную жизнь, но всегда возвращалась к мужу. И он, как и Алексей, безмолвно и даже с чувством благодарности принимал ее обратно и любил еще больше. И лишь в конце фильма один человек на правах друга сказал мужу, а ты уверен, что это любовь? Может, это эгоизм? и он не может позволить себе отказаться от женщины, которую ты считаешь своей собственностью. Она не может бросить тебя из-за чувства жалости, и ты сам, сам об этом знаешь. Так не лучше ли ее отпустить, как птицу? И муж ответил. Я ее отпущу, но тогда ей некуда и не к кому будет вернуться. Тяжелый, полный драматизма фильм так и не дал ответа на вопросы. К тому же, по сценарию фильма, муж видел и знал всех любовников своей жены, в отличие от Алексея, который не знал ничего. И это делало положение Алексея еще более унизительным. Ему даже не показывали соперника. И тогда он решил действовать. Сам проследил за Эммой, и когда понял, кто же занял его место, долго не мог прийти в себя. За окном стемнело, а Анны все не было. «Мне понадобилось срочно уехать, это очень важно. Постарайся дождаться меня дома, Анна». Куда она уехала? Кто ей позвонил? Уж не подстроил ли ей Гарманов какую-нибудь ловушку? Где она? Почему не звонит? Ведь прошло уже достаточно времени для того, чтобы решить массу проблем. Но главная проблема для них сейчас заключалась, конечно, в том, чтобы лежащее в морге тело Эммы так и осталось неопознанным. Предать покойницу ради жизни, ради продолжения жизни. Если у них с Анной сложится все хорошо, она, возможно, родит ему ребенка. И у них будет нормальная семья. Надо только пережить весь этот кошмар, весь этот ужас. Пережить, пережить. Он позвонил ей домой долгие гудки. Да он и так понимал, что ее там нет. Если бы она смогла позвонить, то давно бы позвонила. Ей сейчас нельзя исчезать. Она должна быть с ним рядом. Какие обстоятельства мешают ей набрать номер его телефона и объяснить, что с ней, и, главное, где она? Он с самого начала был против того, чтобы она признавалась Гарманову, что именно она отправляла посылки. Хотя это признание, как никакое другое, выглядело более чем натурально, и ее действия можно было объяснить Но самое главное, оно вносило полную неразбериху в дело о неопознанном трупе, обнаруженном в их загородном доме. Это тоже было на руку Алексею. Пусть Гарманов попотеет, поработает и пытается определить, кто же эта женщина и кто и за что ее убил. Эмма Майер была опознана много раньше и теперь покоилась на кладбище. Ее похоронили со всеми почестями. Так почему бы не оставить в покое вдовца? «Уж если муж и сестра не опознали Эму Майер...» «Стоп! Ее партниха! Лиза Гусарова!» «Он же забыл отдать ей деньги и даже не спросил, вызывали ее на опознание или нет!» «Какая непростительная забывчивость!» Он кинулся к телефону и набрал номер телефона Лизы. Она сразу же взяла трубку. «Лиза, это Алексей. Я хотел спросить, тебя не вызывали опознавать труп той женщины?» Вызывали, ответила Лиза убитым голосом, и Алексею показалось даже, что она пьяна. Вызывали? И только теперь до Алексея дошло, насколько нелепым, страшным и непонятным выглядел в глазах портнихи его звонок и просьба не узнать ему. Он вдруг представил себе тихую, уютную комнату портнихи, большой раскроечный стол, заваленный кусками материи или калами, яркую лампу, освещающую швейную машинку и склонившуюся над ней Лизу. Раздается телефонный звонок. Она берет трубку и не сразу узнает по голосу мужчину, а когда узнает, удивляется, с чего бы это вдовцу звонить бывшей портнихе своей погибшей жены. И вдруг этот вдовец, с которым она едва знакома, просит ее в случае, если ее попросит опознать труп женщины, ни в коем случае не узнавать в нем Эмму Майер, потому как это не она, это другая женщина, но очень похожая. Он и сам сейчас не смог бы вспомнить дословно, о чем он ее просил, но пообещал за то, чтобы она не узнала Эмму целых 200 долларов. Спрашивает, «За что?» Ведь если поверить ему, что это не Эмма, а просто похожая на нее женщина, то Лиза поняла бы это так же скоро, как и муж. Ведь кто, как не портниха, знает лицо и тело своей клиентки? Другими словами, она и так не узнала бы ее. Но раз позвонил вдовец и пообещал ей ни за что 200 долларов, значит, там, в морге Эмма. Но ведь она же согласилась. Может, ей на тот момент позарез нужны были деньги? А может, ей вообще все равно, за что и от кого получать деньги?» По лицу его застругился пот. «Лиза Гусарова. Как же он мог забыть о ней?» «Значит, вас вызывали. И что же?» «Я сказала, что это не Эмма». «Да, вы так и сказали. Но ведь это на самом деле не она». «Может, рост такой, как у нее, белая кожа, словом, это не она. Чего говорить-то? Я должен вам деньги?» «Как хотите. Я, если честно, ничего не поняла. Ну, а денег не откажусь, у меня долги. К тому же я потратилась на такси. Думаю, вы решили заплатить мне за то, что именно по вашей инициативе они обратились ко мне. Вы ведь дали им мой телефон». «Да, да, Лиза, пожалуйста, если хотите деньги прямо сейчас, то приезжайте ко мне, я, к сожалению, не могу отлучиться, я жду одного человека. А если можете подождать, то завтра я сам их привезу вам. Как вам удобно?» «Лучше привезите сами, я очень занята и тоже жду клиентку». Он положил трубку и вытер ладонью пот с лица, его знобило, в комнате было совсем темно. «Где Анна? Что еще случилось?» Разговор с Лизой окончательно опустошил его. Он встал и подошел к окну, открыл его и вдохнул холодный морозный воздух, включил свет и достал из буфета бутылку вина. «Хочешь выпить вина?» Он закрыл глаза и вспомнил эту прекрасную молодую женщину, так жадно целующуюся и словно спешащую жить. Она благоухала, как роза, и источала здоровье. Он тогда сразу же возбудился, представив, как он станет раздевать ее, обнимать, ласкать. Она великолепно смотрелась в том синем роковом платье. Оно было словно специально сшито на нее. «Нет, я не люблю вино. Если бы водочку предложил, не отказалась бы. А от вина у меня болит голова. К тому же в магазинах полно подделки». Она легкая, в разговоре веселая, соблазнительная. Она могла бы сделать счастливым, Великое множество мужчин. Ее тело продавалось и покупалось. Ей нравилось заниматься тем, чем она занималась. Но у меня дорогое вино французское. Все равно, знаешь, я могу и без вина. Скажем так, я опьянела от твоих рук, от тебя, от твоих подарков, от этого платья. Тебе не жалко дарить мне его? Что скажет твоя жена? Вот они эти слова, которые подтолкнули его к действию. Он понял, что если ей удастся еще раз соблазнить его, то все его планы рухнут. Надо было действовать, и действовать немедленно, пока она была здесь, в этой квартире. А с чего ты взяла, что это платье принадлежит моей жене? Это тоже входило в правила игры. Параллельная жизнь. Этому научила его Эмма, и он согласился принять эти правила. Раз существовало две Эммы, одна та, что жила рядом с ним, варила ему по утрам какао и гладила его рубашки, позволяла ему время от времени иметь ее как жену, как женщину, и другая Эмма, та, которая носила дорогую одежду и бриллианты и спала с другим мужчиной, не позволяя прикасаться к себе, своему законному мужу, то почему бы не существовать и двум Алексеям? Один Алексей жил чувствами, другой разумом. А почему бы и нет? Один Алексей знал теперь все о своей жене и расплачивался за это бессонными ночами. Другой не знал ничего, кроме того, что его жена погибла в автокатастрофе и похоронена. А он решил начать жизнь с ее сестрой. Жизнь продолжается. И все же именно на Анне замыкаются сейчас линии судеб обоих Алексеев. И именно от нее сейчас зависит, каким он останется до конца своих дней. Но где она? Где? Почему? Почему Анна не звонит? А может, ему все это приснилось? И смерть Эммы, и то, что произошло с ним и Анной. Сейчас раздастся звонок в передней. Алексей откроет дверь и увидит Эмму, живую и здоровую. На лице ее будет играть яркий румянец, а пунцовые губы приоткроются в немного виноватой улыбке и покажут ряд белоснежных зубов. Ее взгляд скажет ему, извини, что я так счастлива, что от радости жизни у меня кружится голова, и мне хочется петь и танцевать. Так что же лучше, видеть Эмму такую радостную от встречи с другим мужчиной или видеть ее портрет на мраморном памятнике на кладбище? Ему не хотелось ни того, ни другого. Он хотел, чтобы на пороге возникла та Эмма, которую он знал до того, как она перешла грань, позволившую ей превратиться из покорной жены в чужую, принадлежащую другому мужчине женщину. передней действительно раздался звонок. «Анна, наконец-то!» Алексей бросился открывать, но на пороге увидел Гарманова. Он по его лицу сразу понял, что случилось что-то страшное, необратимое. «Хорошо, что вы дома», — сказал Гарманов каким-то неестественно тихим голосом. «Где Анна?» «Мужайтесь, Алексей. Она там же, где и ваша жена. Если вы сейчас поедете со мной, то сможете опознать сразу двух сестер Майер. А вы ничего не хотите мне рассказать?»